Глава 3. Гофман сидел в глубоком кожаном кресле и курил трубку, когда в комнату вбежал Престо с воспалёнными после бессонной ночи глазами, обветренным лицом и возбуждённой более обыкновенного. Я ждал тебя до 3 часов ночи, сказал Гофман. Гофман по долгу службы жил вместе с Тонио Престо на его вилле в окрестностях Сан-Франциско, недалеко от подземного киногородка Мистера Пич и компания. Известный кинооператор Гофман был тенью Престо. Он следил за каждым движением, каждым новым поворотом киноартиста, чтобы переносить на плёнку самые оригинальные позы и наиболее удачные мимические моменты в игре подвижного лица. Тони и Гофман были большими друзьями. Где ты пропадал? спросил Гофман, пуская из арта клубы дыма. Я только что от Гэды Люкс. Уморил её со смеху. Это твоя специальность. Да, да. За грехи отцов я награждён этим проклятием. Почему же проклятьем тонию? Это прекрасный дар. Смех самая ценная валюта, и это было всегда. Да, но чем вызывается этот смех? Можно смешить людей остроумными мыслями, весёлыми рассказами, а я? Я смешу их своим безобразием. Леонардо да Винчи сказал, что великое безобразие встречается так же редко, как и великая красота. Он с величайшей заботливостью разыскивал всюду людей, отличающихся исключительным безобразием. и зарисовывал их лица в свой альбом. «А ты? Ты в сущности даже не так уж безобразен. Необычайный комизм вызывается не столько твоей внешностью, как противоречием высокой настройке твоей души с мизерностью телесной оболочки и с этими жестами картонного паяца. Ты прекрасно зарабатываешь. Пользуешься колоссальным успехом. Вот, вот, это самое! Высокая настройка души. Ах, Гоффман, в этом все мое несчастье». Я человек с нормальной душой, но с телом кретина. Я глубоко несчастен, Гофман. Деньги, слава, всё это хорошо, пока добиваешься их. Любовь женщины. Я получаю сотни писем в день от поклонниц со всех концов света. Но разве любовь руководит моими корреспондентками, их привлекает моё богатство, моя слава? Это или сентиментальные старые девы, или продажные душонки? которым надо богатство и которые жаждут проявить своё чуванство в роли жены столь знаменитого человека, как я. А вот Геда Люкс сегодня я сделал ей тринадцатое предложение, и она отвергла его. Но теперь довольно. На чёртово идю же не можно остановиться, уморил её со смеху. Самое большое моё горе в том, что я по натуре трагический актёр, а принуждён быть паяцом. Ты знаешь, Гофман, «Ведь я вкладываю в исполнение своих трагических ролей всю душу». А толпа смеется. Преста подошел к зеркалу и погрозил кулаком собственному отражению. «О, проклятая рожа!» «Ты великолепен, Тонио!» — сказал, усмехнувшись Гоффман. «Этот жест что-то новенькое. Позволь мне сходить за аппаратом». Преста обернулся и посмотрел на Гоффмана с укором. «И ты, Брут!» Послушай, Гофман. Подожди, не ходи никуда. Побудь хоть один раз только моим другом, а не кинооператором. Скажи мне, почему такая несправедливость? Имя и фамилию можно переменить, костюм, место жительства можно переменить, а своё лицо никогда. Оно как проклятие лежит на тебе. Недосмотр родителей, ответил Гофман. Когда будешь родиться в следующий раз, Попробуй сначала, чтобы родители показали твою карточку. И если она не будет похожа на херувима, не родись. Не шути, Гофман. Для меня это слишком серьёзно. Вот, из несчастного урода, голыша, я превратился в миллионера. Но на всё моё богатство я не могу купить себе 5 мм переносицы. Но ну, почему же не можешь? Поезжай в Париж. Там тебе сделают операцию, вспрыснут парафин под кожу и сделают из твоей туфли прекрасную грушу дюшес. Или ещё лучше. Сейчас носы переделывают хирургическим путём. Пересаживают косточки, кожу. Говорят, в Париже много таких мастерских. На вывеске так и написано: "Принимаю в починку носы. Римские и греческие на 50% дороже". Тониу покачал головой. "Нет, это не то. Я знал одну девушку. В детстве она перенесла какую-то тяжёлую болезнь, кажется, дифтерит. после которой у неё запал корень носа. Ей не так давно сделали операцию. И надо сказать, что операция мало помогла ей. Нос остался почти таким же безобразным, как и был. Притом кожа на переносице выделяется беловатым пятном. Может быть, делал плохой хирург? Постой, постой. Да чего же лучше? На днях я читал в газете, что в Сокраменто приехал какой-то чудесный доктор, русский доктор э Сорокин, Зорокин, не помню его фамилии. И он делает настоящие чудеса. Воздействует на какую-то железу, копьевидную или щитовидную, не помню. И у человека изменяются не только лицо, но и всё его тело. Прибавляется рост, удлиняются конечности. Впрочем, может всё это газетная утка. В какой газете ты читал это? возбуждённо спросил Праста. Право уж не помню. В сакраменто в редакции любой газеты тебе сообщат его адрес, если это не газетная утка. Гофман, я еду немедленно. Себастьян, Себастьян! Вошёл старый слуга, итальянец, которого преста всёду возил с собою. Себастьян, скажи шофёру, чтобы он готовил машину. Шофёр спит. Вы вчера замучили его, ворчливо сказал Себастьян. Да, правда. Пусть спит. Из Сан-Франциско в Сакраменто каждый день ходят пароходы. Себастьян, укладывай бельё и костюмы в чемодан, я еду. Не сумасшествуй, завтра съёмка. Пусть отложат. Скажи, что я заболел. Не теряй рассудка, Тонио. Ведь если доктор действительно изменит твою наружность, то ты уже не в состоянии будешь окончить роль Майстер Зингера в фильме Любовь и смерть. А ты обязан сделать это по контракту. К чёрту контракт. И ты уплатишь неустойку? К чёрту неустойку. Скажи, Гофман, могу я на тебя полагаться как на друга? Гофман кивнул головой. Так вот что. Я не знаю, насколько задержит меня доктор. Если не выйдет дело в Сакроменто, я еду в Париж. На всякий случай я назначаю больше времени, чем может понадобиться. Я пробуду в отъезде 4 месяца. Ты давно хотел побывать на Сандвичевых островах. Поезжай, отдохни, проветрись и привези великолепный видовой фильм. Без аппарата ведь ты как без глаз, существовать не можешь. Мою виллу прекрасно сбережёт Себастьян. На него можно вполне положиться. Себастьян, чемодан готов? В последний раз говорю тебе, а думайся. Ведь твой нос твоё богатство. Да где же ты, Себастьян? Вызови по телефону таксимотор.